Глава вторая. «Пожалуйста, не!» Но золотой дракон был быстрее и выхватил послание у меня из-под носа. «Рози, прекрати! Мы знаем друг друга целую вечность!» Насмешливо бросил Геральт, неторопливо разворачивая послание для Файрона. «Вовсе не целую вечность!» — зажмурившись, подумала я. «То, что вы время от времени наведывались в нашу семейную кондитерскую, еще не значит, что...» «Что?» — голос шестого принца Драгомея звучал холоднее льда. Прочитал таки. Вот влипло же. Файрон, судя по голосу, принц был далек от веселья. Просишь его о свидании? Уверена, что ты заставишь забыть его о других женщинах? Позволь спросить, каким способом? Ты все не так понял, воскликнула я, протянув руки к посланию. Но Геральт демонстративно порвал его на мелкие клочья и высыпал на пол. Собирай! из уст всегда приветливого дракона приказ звучал, как хлесткая пощечина. Не осмелившись с ним спорить, я опустилась на корточки, собирая в ладонь клочки любовного письма. «Рози!» — издевательски протянул Геральт и словно невзначайно ступил на несколько обрывков босой стопой. «А ты смогла меня удивить? Такая улыбчивая, невинная, глазки в пол, а на самом деле в тебе таилась опасная хищница!» «Это не мое!» Едва слышно прошептала я, собирая клочки бумаги на коленях у его ног. «Неужели?» Золотой дракон присел на корточки рядом со мной, схватил двумя пальцами за подбородок и, злобно прищурившись, посмотрел мне в глаза. Лед сменился на жаркое пламя, зрачки стали вертикальными, а на скулах проступила тонкой сеткой золотая чушуя. «А чье? Расскажешь?» «Что делать?» — мысли хаотично метались в моей голове. Геральт Нивен Третий всегда оказался мне дерзким и веселым парнем, звездой компании. Но то, что происходило сейчас, показывало мне истинную сущность принца драконов. И как я могу выдать Тару после всего, что случилось? Ее выставят на всеобщее посмешище, да и мне он вряд ли сейчас поверит. «Молчишь!» — процедил сквозь зубы золотой дракон и грубо схватил меня за плечо, рывком поднялся на ноги. От неожиданности я разжала ладони, обрывки злосчастного письма грустным хороводом спланировали обратно на пол. Не церемонясь, принц толкнул меня в стену, нависая надо мной свирепым хищником. Больше всего я ненавижу ложь и притворство Рози. Меня тошнит от жалких присмыкающихся людей, готовых на любое унижение, лишь бы получить капли внимания со стороны сильнейших. «Гэрольт, пожалуйста, отпусти!» Взмолилась я, но, кажется, разозлила его еще сильнее. Хотела использовать моего брата и проникнуть в высшее общество, прорычал золотой дракон, прижав меня к холодной, как лед, стене. Ты всего лишь простолюдинка и недостойна смотреть драконом в глаза. А меня душат слезы обиды и ничего не могу ему ответить. Лишь затравленно смотрю в его звериные глаза и понимаю, что впервые вижу истинное лицо принца Геральда на Третьего». «Вон отсюда!» — неприязненно прошипел золотой дракон и силой толкнул меня в сторону лестницы. Потеряв равновесие, я упала на мраморный пол со всей дури, приложившись об него коленом. Острая боль пронзила ногу, из глаз ручьем покатились слезы, и я прикусила губу до крови, чтобы не разреветься. За спиной громко хлопнула дверь, и я отчетливо поняла. «Спокойной жизни в Академии настал конец!»